Однако это было только начало. Мгновением позже, после взрыва бомбы, со всех сторон на ошеломленных и оглушенных Маров обрушились выстрелы. В них полили со стены три человека с отбойниками и полос по приказу Тапка просто залили все, что видели очередями, ниже ли патронов, заставляя маров искать убежище и даже не думать об ответной стрельбе.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 Стрелок бил короткими очередями по корпусам и кабинам гравелетов, тщательно целясь, не спеша. Кузова пробивались, словно бумага, и люди, сидящие внутри, превращались в мясной фарш. Первые два гравилета оказались уничтожены в первые минуты боя, если не секунды боя. Бронированная машина все-таки попыталась уйти, но ей не повезло.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 Дымилась воронка от бомбы, разбросанные вокруг нее уничтоженные гравибайки, а всюду между техникой лежали обожженные изрешеченные осколками трупы. Чудил чуть дальше изрешеченный попаданиями в кабину тяжелый гравелет. Пылали еще два гравелета, побитые, так будто были мишенями на полигоне. Внезапно дверь тяжелого гравелета распахнулась, и из нее то ли вышел, то ли выпал мар.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 При всем этом он откуда-то нашел в себе силы, чтобы вынуть из-за пояса пистолет и даже попытался его поднять, навести в сторону Роквилла. В тот же миг его голову пронзил лазерный луч, ударивший откуда-то со стороны селения, ставя жирную точку и на жизненном пути самого Мара, и в этом недолгом бою. Бес, стоящий на парапете над воротами, сдул несуществующий дымок со ствола трофейного лазерного пистолета и, картинно провернув его на пальцы, убрал в подсумок. Рация ожила, раздался голос Мурлока, который, кажется, сам не верил в то, что сейчас произошло, причем настолько, что первой его репликой было несмелое... «Это мы победили, да?» Тапок, к этому моменту, уже покинувший проходец, осматривающий место боя, поднес губом рацию и ответил. «Угу, но теперь будет полномасштабная война с Марами. Филин нам этого не простит». «Да и хрен с ним!» Даже с некоторым облегчением в голосе ответил Мублак: «Мы, конечно, воевать не хотим, но и под Марами быть не лучше, так что...» «Надо собрать трофеи», — перевел тему Тапок.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 Сами трупы они небрежно складывали в одну кучу, и Тепок сильно сомневался, что кто-то станет особо морочиться с похоронами. Оттащат в пустыню трусом, да и бросят там, даже сжечь не будут. На кой черт, если в пустыне падальщики все сделают быстрее и чище? Уже через пару дней трупов даже костей не останется.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 И всю эту вот прелесть приварили к железякам, использовали как стационарно-лазерный автомат. Идиоты, ищи приклад. Будто алмаз бросили в кучу навоза. Тапок схватил на камору М500, а именно так называлась эта винтовка, и бережно, как раненого бойца, понес ее в проходец.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 «Это селективная снайперка лазерная. Умей эти кретины полудики ей пользоваться, наш гравелет бы из мгновенно. Они из нее турель сделали». «Эм, «Выглядит она как-то уж очень криво», — усмехнулся Вик. И «Если это снайперка, то где прицел?» «Прицел вот». Тапок нажал на корпусе незаметный выступ, и в центре конструкции раскрылось окошко, из которого выполз прицельный модуль. «Ух, какой он запыленный!» Но ничего, Тапок был уверен, что сможет очистить, откалибровать и привести в порядок это оружие.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 «А, ну да, ты же не в курсе. Мы вообще во всю эту историю влезли, потому что в соседнем поселке стоит наша гравиплатформа, и тамошний временно исполняющий обязанности вождя пообещал нам к ней орудие. Если мы поможем ему снять осаду маров, подпишем в это дело Роквиллу». А, -а, а вон оно что я то все думал что ты тут забыл мягко говоря не твоего уровня драка а на доброго дядю летающего по пустыне творящего справедливости и наносящего добро ты не похож ладно понял теперь что к чему но я бы хотел задать вопрос «А зачем тебе на штурме лагеря эти эскватеры? В лагере от силы десяток другой человек остался. Мы их и сами перебьем, трофеи заберем себе». Ну, тут Тапок задумался. «А действительно, на кой черт им роквеловцы и жители дыры, чтобы собрать лишние трофеи?»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 Сейчас. Буркнул тапок. Он подключил внешние динамики проходца. Да, была в нем и такая опция. И теперь его голос звучал на весь поселок. Привет, роквеловцы. Официально заявляем. Я отдал вашему боссу трофеи. Все, ковыряйтесь и разбирайте добычу спокойно. Моя команда не мары. Стрелять вам в спину никто не будет и тем более отбирать добычу.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 «Военная тайна, все дела. Бомбы сейчас принесут. Бес, я так понял, ты остаешься с тапком, да?» «О, да, Эфенди», — откликнулся тот. «Ты же береги себя. Врачеватели — редкость в этом мире, а добрые люди тем более». «Да, да, конечно», — закивал Мурлок.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 Через пятнадцать минут на импровизированных носилках притащили цилиндр бомбы, а потом и все розданное командой оружия. Возврат арендованного, так сказать. Поселенцам теперь оно без надобности. У них отмаров всякого полно. Оружие приносили лично, нескончаемым потоком, и люди, отдавая свои пушки, которые помогли им отстоять их собственный дом, благодарили Тапко и его товарищей. почти каждый пришедший нашел какие то добрые слова и пожелания юси от этого млела и кто же полос явно чувствовал себя не в своей тарелке но вот последний ствол занял место в ящике и проходит оставляя за собой полевой хвост устремился назад к дыре